Они пошли по направлению к колодцу, далеко обойдя теперь расслабившуюся орхидею. В поселке Борна ее называли растение Дуновета. Борн миновал сломанные стебли растения и вышел на нечто, что он видел только несколько раз в жизни. Нечто, что некоторые люди вообще не знали. Открытое пространство. Он посмотрел наверх. Отсюда небо казалось далеким голубым куполом, приклеенным к зеленому раю. «Я буду следить за верхним адом», – сообщил Роума садясь на конец ветки у колодца. Он наклонил голову на бок и с интересом начал изучать голубой диск. Борн осторожно ступил на голубую поверхность объекта. Она была холодной и твердой, как лезвие топора. Удостоверившись в ее прочности, Борн направился к приплюснутому куполу в центре объекта. Приблизившись к объекту, он заметил – что купол покрывал какую-то полость в металле. Края купола были изломаны и искусаны, а внутри валялись путанные клубки, проволоки и швов, тоже сделанные из какого-то прочного металла. На одной стороне металлического диска было множество вмятин и царапин от когтей и клюва небесного дьявола. Борн услышал стон, раздавшийся откуда-то изнутри. «Эй, есть кто-нибудь? Можно выходить!» Дьявол отправился к своим родственникам в ад. Стон тут же прекратился и послышался металлический ляск. Потом часть металлической поверхности прямоугольной формы начала открываться внутрь объекта. В образовавшемся проеме показался человек и нерешительно посмотрел на Борна, какой-то маленький предмет блеснул в его руке. Уборно перехватило дыхание. Это был топор. Нет. Нет. Это был нож, сделанный из того же материала, что и топор, гладкий и чистый. Человек долго осматривался вокруг, потом перевел взгляд на полость в металле. Когда он окончательно убедился, что Борн говорит правду, и небесный дьявол действительно исчез, он вышел на открытое место и начал детально осмотр груды осколков, оставшихся после нападения чудовища. Копаясь в них, человек то и дело с опаской посматривал на Борна. Борн внимательно изучал великана. Человек был нормального роста по человеческим стандартам. Он был выше Борна почти на полметра. У него было еще несколько удивительных особенностей. Это, несомненно, был человек, но его отличия от братьев Борна поражали воображение. У него были ярко-рыжие, а не коричневые волосы. Его глаза были голубыми, а не зелеными а его кожа была невероятно бледной, хотя среди своих собратьев он выглядел хорошо загоревшим. Незнакомец был худощав, его лицо было покрыто веснушками, что придавало ему дружелюбное выражение. Жан послышался голос. «Действительно можно?» Это был женский голос. Женщина выглянула и запнулась, увидев стоящего Борна. Она была на несколько сантиметров выше мужчины. Ее костистое атлетическое тело обтягивал порванный в нескольких местах костюм. Короткие серебристого цвета волосы также указывали на то, что она была старше своего товарища. Из-под бежевых шорт выглядывали сильные длинные ноги, и, по мнению Борна, ее кожа была невероятно бледна. Она казалась более спокойной и уверенной, чем мужчина. «Это еще кто?» – спросила она, кивнув в сторону Борна. Мужчина, которого она называла Жаном, продолжал рыться в груди останков управления кораблем. «Думаю, человек, который спас наши жизни», — ответил Жан. «Я беспокойно посмотрел вверх на небо». «Небесный дьявол мертв», — сообщил им Борн. «Он прошел слишком близко от хищника растения до навета. Он больше никогда не побеспокоит вас». Мужчина прослушал информацию, пробормотал что-то невразумительное и вернулся к своей работе. Бортовые механизмы ни к черту не годятся этими. Наконец, вынес он свое заключение. Что не испортилось во время падения, то доломало это летающее чудовище. Этот корабль теперь нужно выбросить на свалку. Женщина села на то, что когда-то было вращающимся стулом. Борн с любопытством уставился на нее. Она почувствовала на себе его внимательный взгляд и спросила. «Что ты так уставился, коротышка?» Борн рассердился даже не столько из-за ее слов, сколько из-за тона, какими они были произнесены. «Если мое присутствие вам мешает», он поднял снафлер и повернулся, чтобы уйти. «Нет, нет, подожди минутку, парень!» Она облокотилась на руки. «Дай мне секунду, хорошо?» «Только что мы пережили настоящий кошмар. Она опять посмотрела на него и скрестила на груди руки. «Ты должен понимать, когда наш двигатель...» Она заметила, как Борн вопросительно посмотрел и попыталась объяснить по-другому. Когда штука, при помощи которой двигается наш аппарат, на лице Борна появилось еще больше недоумения. Она провела рукой по ближайшей стене. «Когда эта штука, которая несет нас по воздуху, на лице Борна появилось неверие, но она убежденно продолжала. «Разбилась здесь, мы считали себя мертвыми, но потом встали с того, что осталось от наших сидений, и обнаружили, что еще живы. Ранены, но живы». Женщина указала рукой на окружавшись зеленые стены. «Это невероятная планета, состоящая на три четверти каждого километра из леса. Ветви деревьев смягчили наше падение». Ее голос понизился. Потом на нашу крышу приземлилось то длиннющее чудовище. Мы едва справились с двигательным люком, когда оно начало работать над дверью. Мы были обречены. Вдруг появляешься ты и заявляешь, что какое-то местное растение убило такую тушу, на уничтожение которой понадобился бы самый сильный лазер. К тому же и ты и сам для нас незнакомое существо – и непонятно, что можно ожидать от тебя. «А что я?» – спросил Борн очень застенчиво. Женщина устала, взмахнула рукой. «Только посмотри на себя!» Борн наклонился для того, чтобы оглядеть себя. «Ты – аномальное явление. Ты не принадлежишь этому миру, в котором... Если ты думаешь, что нам придется идти пешком, а нашими проводниками будут какие-то невежественные примитивы, Продолжала женщина, запальчивая, не обращая внимания на выражение лица Борна.